Глава 8 Я развернула журнал задания и вновь изучила список. На повестке два неотложных дела — решить загадку о Нике до того, как дух девочки уйдет в небытие, и составить смету на самостоятельную студийную запись альбома и съемку игрового клипа. С этими расчетами уже можно обсудить с ребятами возможность самостоятельно записаться и получить уже более интересное предложение от другой студии, Продать карту подземелья Легиону — это единственный ощутимый шанс разжиться серьезными деньгами и вложить их в музыкальную карьеру. Следующими по важности идут задания в забытой империи. Нужно отправиться туда и посмотреть, почему все дороги ведут меня именно в эту локацию. Может, повезет, и я наткнусь на задание, за которое Легион заплатит звонкой монетой. Собственно, все. Остальное можно отложить на неопределенный срок. «Готово», — сообщила яморания и я озвучила короткий список. Начало хорошее, — одобрила та и собралась было продолжить, как мимо с веселым гиканьем проскакала кавалькада игроков, напрочь заглушив разговор. Троллиха нахмурилась и предложила разумнее переместиться в Реал и поговорить спокойно. «Меньше будут отвлекать. Саш, присоединишься к нам по ага «Только сперва другу отзвонюсь», — ответил тот и тут же растворился в воздухе. «Я скоро подъеду, если вы не против», — Марана потянулась и вздохнула. «Нужно иногда выбираться из барлеоны и видеть живые лица, а то иногда в зеркало на себя смотрю и удивляюсь, что не так с цветом кожи, так и тянет зеленкая облица. Санек подключился по голосвязи и сообщил, что приятель обещал скинуть прайсы свои личные комментарии о внутренней кухне-студии и возможности выбить скидки. Женька приехала с тортом, важно объявив, что получение карты нового подземелья требуется хотя бы чисто символически отпраздновать. Мы вскипятили чайник и принялись разрабатывать план действий. «В своем списке приоритетов ты забыла указать один важный пункт», высказалась Женя. Тебе нужно разобраться с возможностью давать концерты в Барлеоне. Это отличная реклама, и нужно понимать, во сколько она обойдется». «Точно. И вписать эти расходы в смету. Отсюда вытекает следующий вопрос. Как составлять смету?» По жененому взгляду я осознала, сколь глубока пучина моей безграмотности. «Поскольку ты не на государственный грант документы подаешь, все достаточно просто. Что вам потребуется в реале?» «Подробности продумаешь с группой, но нужно общее понимание уже сейчас», обозначила Женька в своем планшете. «Аналогично продумай, что понадобится в игре, и в каждом деле нужно обозначить необходимый минимум и желаемый максимум». «А чего тут обозначать?» — даже удивилась я. «Минимум — инструмент в руках и возможность играть. Максимум — собирать стадионы и грести бабло лопатой». Сорвавшийся с жененых губ тяжкий стон — Подсказывал, что план у меня так себе. Наплена из тебя на букву Ха, и не подумай, что хороший, перевел этот звук Котофей, виртуально присутствовавший на совещании. У него в Африке еще было утро, а Сашка наслаждался своей первой чашкой кофе. Слышь, колонизатор, а ты б что предложил? заинтересовался Паша. Партию отличных невольников, в тон ответил Санек. Но, увы, запрещено законом. А по делу. «Кир, инструмент в руках и бабосы на лопате — это мечты. Ты реально давай думай. Как собираешься аудиторию привлекать? С чего начнешь?» «Мне страшно произносить это вслух, но Сашка прав», — кивнула Женя. Означенный индивидуум гордо напыжился и развалился в кресле, закинув на стол ноги, будто и в тяжелые ботинки. «В любом деле нужно продумать два образа — минимально достаточный и идеальный». Первый включает в себя все то необходимое, чтобы дело заработало, и уже работающее дело, приносящее плоды, будешь дорабатывать и совершенствовать. С идеальным образом все и так понятно, это то, как ты о нем мечтаешь. Но и его нужно продумать детально: насколько человек стадион, какого размера лопата, чем точнее и подробнее образ цели, тем проще продумать путь ее достижения. Начнем с минимально достаточного образа. Что в него входит? что нужно, чтобы вы с ребятами уже начали давать концерты в игре и записывать альбом в реальности. Она записала абсолютно все вопросы, что придало посиделке неповторимый бюрократический оттенок. Я озадаченно почесала лоб. Странно пытаться разложить мечту по полочкам и анализировать, это же мечта, недостижимая, зачастую и неописуемая, Но в Женькиных словах было даже не зерно, а целый мешок рациональности, и я попыталась представить, что же необходимо для начала. В реале нужны инструменты и оборудование. Они у нас есть. Нужен материал на альбом. Он недоработан. Две песни до ума мы довели, еще на три есть наброски. «Молодец! Записывай!» — Женя протянула мне планшет. «Зачем? Что я так не запомню?» «Не запомнишь», — уверенно отрезала собеседница. «Нужно будет составить очень подробный план, и детали вылетят из головы. Кроме того, запоминание и удержание в памяти требуют лишних усилий. Экономь силы, они тебе понадобятся. Записывай». Я только вздохнула, вновь почувствовав себя за школьной партой, но послушалась. «Взялась обучаться новому делу, учись, а не выделывайся». Пиши давай, а то развздыхалась, шутливо прикрикнул Паша. Ага, не разжалобишь, поддокнул Котофей. Зато потом будет тебе повод секретаря нанять. Гаты, обоим припомню. Что еще требуется для записи альбома? Деньги на запись, собраться вместе, время на запись потратить. Запиши, позже посчитаешь, сколько на что требуется. Что еще? Да, вроде все. «Неверно», — тут же возразила Женя, — «жить вы во время записи альбома на что будете? По минимуму на уровне питания, коммуналки и денег на аренду, если у кого жилье съемное, если кто-то чем-то хронически болен, лекарства, медицинское обслуживание, если у кого-то семья какой-то минимум на ее обеспечение». ну она и зануда». «Отметь», — Женя постучала пальцем по столу, «позже посчитаете и на топливо тоже учти», — ехидно посоветовал Паша. «Теперь что по виртуалу?» — продолжила допытываться собеседница. Я покосилась на нее с опаской. Что-то подсказывало, что верного и исчерпывающего ответа у меня не получится. Будто угадав мои мысли, Женя добавила, «И не смотри на меня взглядом двоечницы на экзамене. Я тебе помогаю, а не оценку ставлю в дневник». «Жизнь тебя экзаменовать будет, и на кону твоя карьера, а не зачетка. Ты не для меня думаешь, ты для себя думаешь. Соберись!» С Сашкиной стороны раздался противный писк. Котофей чертыхнулся, скосил глаза в сторону и подскочил, словно его шилом пониже спины ткнули. Хотя чего тыкать, оно и так у него там торчит. «Саид! Ребят, поднимай!» — крикнул Сашка, и уже нам хана выходному. «До связи!» и отключился. Я встревоженно посмотрела на Пашу, но Женя вновь настойчиво переключила внимание на себя. «Не отвлекайся. У Санька всегда что-то происходит. Сейчас ты ему ничем не поможешь, так что соберись и занимайся своим делом. Вернется наш котяра и порадуется твоим успехом. Настроение себе поднимет». Паша кивнул, но от меня не укрылось, как он нервно пробарабанил пальцами по столешнице. «Давай думай, как первый концерт в Барлеоне организовать», — сказал он. «Где провести? Как рекламную кампанию делать? Как на зверя на нацепить, чтоб он ни с кем там не схлестнулся?» Я слушала правильные и разумные слова, но на сердце все равно было неспокойно. «Что тебе необходимо в игре?» — требовательно спросила Женя, вновь постукивая по столу ложкой для привлечения внимания. Я усилием воли прогнала прочь мрачные мысли, призадумалась и начала перечислять. Нужно собраться вместе, чтобы играть, но при этом у меня враждебная репутация с обеими империями, значит, нужно выбрать базу в свободных землях. «Пиши», — напомнила мой персональный тиран, и я послушно внесла первый пункт в список виртуальных дел. Ребятам в игре нужны инструменты с адекватным звучанием, «Я синтегитару получила, но у остальных ничего. Только у Чарского типовая лютня». Сказала, а рука уже сама собой перенесла мысль в планшет. «Хорошо, еще. Нужна репетиционная база. Хотя тут я не уверена, мы ведь можем и посреди улицы репетировать. Пиши как вопрос, требующий выяснения. Ребятам нужно поднять уровни, а то они в свободных землях ласты склеят. Нужна соответствующая экипировка». «Вот еще пункт», — добавил Паша, вставая со своего места. Подойдя к окну, он высунулся едва ли не до половины и с наслаждением вдохнул. «Эх, в горы бы сейчас», — летчик уселся на подоконник. «Что еще потребуется для концерта?» Я призадумалась, пытаясь представить организацию выступления в игре. Получилось плохо». Информации критически не доставало, К примеру, обязательно ли всем быть бардами или достаточно фактически уметь играть на инструменте? Требуется ли какое-то разрешение властей на продажу билетов? Да и как их билеты изготавливать и продавать? Что в игровом мире с акустикой? Где взять усилки и микрофоны? Группе нужно собраться в игре и понять, что мы можем, а что нет. Пока не выясню, дальше не распишу. «Хорошо», — согласилась Женя и пригубила остывающий чай. «На что еще пойдут траты?» «Вроде все». «А вот и не все. В реале вам нужно оформить юридическое лицо для ведения дел. Представь, приходишь ты к потенциальному спонсору и говоришь «Я Кира Белова, к вам с коммерческим предложением» или «Я генеральный директор ЗАО «Звуки Барлеоны». Чувствуешь разницу?» «Я чувствовала». Не столько разницу, сколько несоответствие себя образу генерального директора чего-либо, разве что дурдома. «Это же так сложно», — поделилась я сомнениями. «Бумажки, приказы, налоги, проверки». «Сложно жить, не зная, что будешь есть завтра», — жестко отрезала Женька. «А бюрократией занимаются специально обученные люди или имитаторы. Бухгалтерию лучше оставить на ИИ. Там фантазии не надо. Знай себе, калькулируй и отчисляй по нормам». «А вот юрист вам нужен толковый, разбирающийся в вопросе как в реале, так и в виртуале, и он сидит перед тобой», — без ложной скромности сообщила она. «Кир, повторяю, хватит рефлексировать», — встрял летчик. «Ты как девочка-припевочка из прошлой песенки, и хочется, и колется, и мама не велит. Что вот ты мнешься? Тебе, считай, на блюдечке все поднесли, размяли и ложечкой в рот положили». «Действуй, давай, а то так и будешь до конца жизни тексты дуром для скандалов писать, да на пьянках у офисного планктона от слюнявых лобызаний уворачиваться», — довольно жестко высказался Пашка. Осторожно спустившись с подоконника, он пролязгал на место и, глядя в окно, продолжил. «Не, если хочешь и дальше так жить, дело твое. Но тебе мало что выпал шанс, так еще и особо рисковать не приходится. Даже душу заложить никто не просит, а ты все сидишь и губки жуешь. «Тебе легко говорить», — не выдержала я и рявкнула на Пашку в ответ. «Для тебя это просто фантазии о будущем, а мне надо будет влезть в долги и рискнуть всем, что у меня есть. Сегодня ты готов вложиться, а завтра скажешь «прости, я передумал», и Женя этим занимается, пока ей интересно, а потом привалит ей оплачиваемые работы, и она скажет «извини, мне не до твоих прожектов, сама разбирайся». Не зря абсолютно все люди советуют никогда не делать бизнеса с друзьями и родственниками, а заодно не одалживать у них денег. Это всегда плохо заканчивается». Паша аж поперхнулся от возмущения и начал набирать воздух для ответа, но его перебила Женя. «Вот, в тебе просыпается разум, Кира. Молодец!» Судя по всему, вид у нас с Пашей был одинаково обалделый, потому что Женька оглядела нас и весело рассмеялась. «Ну, воселиться сейчас. Наша будущая звезда совершенно права в том, что всякая дружеская помощь — вещь ненадежная, и бизнес на ней строит рискованно». «Но...» — начал было летчик, но Женька бесцеремонно его прервала. «Не спорь, Паша. Ты можешь быть сто раз верным и надежным человеком, но история знает массу примеров того, как ссорились в пух и прах даже самые близкие друзья». Паша захлопнул пасть и почесал щетину над губой, которая грозила в скором времени перерасти в полноценные усы. «И, тем более верно, что сложно работать с человеком за спасибо», продолжала Женя. «С человека, которому ты платишь, можно требовать результатов в оговоренные сроки. Человек, который работает за спасибо, ничего тебе не должен. Он и так делает одолжение, и требовать с него обещанного нельзя» так что бесплатный работник, как правило, обходится дороже высокооплачиваемого. «Вот почему в нашем мире и не осталось места романтики», — проворчал Паша, но развивать тему не стал, предоставив слово подруге. «Излагай, о глаз, расчетливости и благоразумия». «Все просто, банально и придумано задолго до нас», — сообщила Женя оформлять все взаимоотношения договорами. Так вы разделите дружбу и дело, четко обозначите кто, что и кому должен, чтобы не осталось места обидам и недопониманию. А я, в свою очередь, предлагаю свои услуги за скромный процент с будущей прибыли фирмы, интересы которые берусь представлять как в Берлионе, так и в реальности». В таком случае я буду кровно заинтересована в успехе предприятия и получаю статус партнера с совещательным правом голоса во всех делах, не касающихся непосредственно творчества, или выступлю в качестве простого наемного работника с нормированным гонораром и без личной заинтересованности в успехе. Поговори с ребятами, обсудите и примите решение». Несмотря на разумность предложения, на душе было неуютно. Как-то странно заключать договоры между своими, словно обозначаешь отсутствие доверия. С другой стороны, так дело и впрямь станет ясным и понятным, без недомолвок и скрытых ожиданий, чего бы то ни было. «Звучит неплохо», — призналась я после паузы. Но «Ну, раз наша экибана так говорит...» — Паша выставил ладони, показывая, что принимает условия. «Вот и отлично. Теперь бери прайс». «Садись за расчеты и накидывай предварительную смету. Потом попытаемся продать вашу карту». Быстро решить вопрос не удалось. Ни Валета, ни прочих игроков Легиона, чьи амулеты лежали у меня в рюкзаке, не было в игре. у воящика я так и не приобрела, а тратить телепорт и потом пробиваться через толпу попрошая крадя одного письма не было никакого желания, а тому я поступила проще позвонила в реальности старому знакомому Терну. На этот раз удача мне улыбнулась. «Здорово, самые везучие нобы в мире!» — радостно приветствовал нас с Пашкой, старый знакомец. «Если вы сейчас скажете, что успели наткнуться на новые уникальные сценарии или что-то в этом роде, то я всерьез уверен, что вы мои талисманы на удачу». И тогда придется проверить, работает ли оторванная лапа Ирха по аналогии с кроличьей лапкой. Выглядел он настолько довольным, что я невольно задумалась, насколько щедро одарил его клан за приключения в сокрытом лесу. «А голову потерять от успехов не боишься?» — в тон отозвался Пашка. «Браконьер компьютерный. Все в тебе маленьких обижать. Ты как сейчас? Шибко занят?» «Не особо. А чего ты хотел?» да я так поинтересоваться начал паша в этом как отыскали уже новое подземелье еще нет вздохнул терн территория немалая ландшафт сложный особенно горы вокруг логовых ирхов паша шумно отхлебнул из чашки сочувственно покивал а затем изрек важно подбоченясь искать уметь надо карта острова у меня сильвер терн аж в лице переменился Глаза удивленно расширились, брови поползли вверх. «Шутишь, мохнатый?» «Священными для игромана вещами не в жизнь!» «Итак, карта острова сокровищ у меня, со всеми пометками, обозначениями и прочей атрибутикой, и меня очень интересует цена, которую ваш новый клан готов заплатить за первое прохождение». Терн задумчиво хмыкнул и почесал переносицу, «А чего сразу и Валету не позвонили? Вроде он колючки амулет выдал». «Нет его в игре, поэтому через тебя и связались», — выяснила я. «Дай номер кого-то из уполномоченных офицеров». «Я еще не очень разбираюсь в новой иерархии, но думаю, полномочий Фро хватит. Момент, вызвоню его». Связь прервалась, и Женя шутливо погрозила Пашке кулаком. «Ты, торгаш махровый, дай нашей фиалки попробовать себя в переговорах, «А тут так тараторишь, что слово не вставить». «Думаешь?» — Паша с сомнением покосился в мою сторону. «Она все же не на базаре в Букову связку бананов покупает. Ну да ладно. Дарт Кирюх, мой юный подаван, не подведи своего старого учителя». Он положил мне на плечо свою руку, а потом вздохнул. «Черт! Вот вспомнил Африку. И мим бы захотелось». «Дай угадаю», — попросила Женя. «Мимба — это какой-то продукт брожения?» «Пальмовое вино», — подтвердил ее догадку Пашка. «Шикарнейшая вещь. Главное — употреблять в меру». «Золотые слова», — поддержала его Женька. «Ты, Псаньку...» Ее слова прервал звонок коммуникатора и, наметившуюся лекцию о пагубности беспробудного пьянства, прервал следующий раунд переговоров. Пашка немедленно пересел, выйдя из зоны видимости, и явно нацелился на роль моего суфлера. Фро оказался молодым мужчиной лет тридцати, не старше. Судя по влажным волосам и небрежно наброшенному халату, он только что вылез из душа. «Я верно понимаю, что вы продаете координаты нового подземелья?» Без всяких предисловий начал он. «Верно?» «Увы, мой голос звучал не так уверенно, как у Фро». К «Чему решила обратиться к нам, а не устроила анонимный аукцион?» «А смысл?» — растерялась я. «Лучше дружить с легионом, чем выгодить несколько тысяч и испортить отношения. Ну и мне нужна от вас пара услуг в знак дружбы». Фро задумчиво почесал подбородок. Пашка в это время подтянул к себе Женькин планшет, что-то быстро напечатал и показал мне. «Добавь уверенности в голос». «Будет пытаться занижать, намекни, что есть и другие желающие заполучить карту, но ты решила по-дружески, как к своим». Женя отобрала его планшет и подписала «Представь, что получен квест». «Как ни странно, последний совет меня успокоил. Я ведь ни раз и ни два успешно торговалась в игре, так почему тут не справлюсь?» Перед мысленным взором возникло системное сообщение. «Доступно задание. Сделка века. Описание». Добейтесь лучшей цены за уникальную копию карты. Класс задания уникальный, судьбоносный. Награда — билет в лучшую жизнь. Штраф за провал, отказ от задания, полный бесперспективняк. «Поясни подробнее, какого рода услуги тебе требуются в рамках игры», — попросил Фро. «Для начала прокачка до сотого уровня четырех игроков на вашем полигоне». «Без проблем. Что еще?» Я подсмотрела в составленный по Женькиному требованию список, осознав его пользу. В жизни бы не вспомнила все посреди переговоров. Редкий шмот этим игрокам на сотый уровень. Без изысков, просто чтобы можно было пройти из точки А в точку Б и не загнуться по дороге от агрессивной гусеницы. Фроп немающе кивнул. Это понятно, без проблем с крафтем. И еще. Самое главное — золото. Мой собеседник хищно прищурился. «Для начала скажи, известно ли какого уровня подземелья?» «Согласно карте двадцатого», — призналась я. «Услышав это, Фрони довольно скривился. И сколько же ты хочешь за эдакую ценность?» «Полтора миллиона», — памятуя Пашин совет, завысила я стоимость. Издеваешься, С него лут только для новичков, и то радости на неделю потом переоденутся». Полумиллиона, и то исключительно из благодарности за помощь в сокрытом лесу. Паша отрицательно качнул головой и показал планшет. Почуть, снижай до миллиона. Ниже не иди. Миллион четыреста А. и я не иду на аукцион. Что-то подсказывает, что другие кланы с немалым удовольствием уведут этот кусок у вас из-под носа. То-то и валет будет зол. Эвалет тоже не дурак и столько переплачивать не станет. Шестьсот тысяч. Меньше чем миллион триста я на аукционе не получу. Зачем столько терять? Ты забываешь, что помимо золота получаешь прокачку четырех игроков и редкий шмот для них. Семьсот. Полигон у вас уже есть, и пустить туда игроков ничего вам не стоит. Да и шмот я запросила самый средничковый, а не эпический обвес миллион двести, и ваш клан усилится новым бонусом». «Ладно, это все весело, но стандартная цена за подобное подземелье — миллион. С учетом прокачки и шмота скидываем до девятисот тысяч и заключаем договор». Паша отрицательно качнул головой и принялся яростно печатать на планшете, затем замер и озадаченно почесал затылок. «Надо сказать, что и у меня аргументы закончились, и крыть вроде как было нечем, но и упускать сто тысяч, особенно сейчас, когда на счету каждая монета, не хотелось», видя мое замешательство на выручку пришла Женя. «Вы, уважаемый, упускаете из вида немаловажную деталь. Лот с такого низкоуровневого подземелья, конечно, аховый, но и противники никчемные» вы совершенно точно пройдете его с первой попытки и получите квестовую часть тела тарантула с легендарным заданием а у него тоже немалая цена или миллион или мы ждем появления эвалетта в игре он не станет мелочиться и вряд ли похвалит офицера упустившего такую сделку ради выгоды в сотню тысяч хорошо наконец кивнул фро дайте мне час согласую с казначеем набросаем договор «Договор у нас есть», — вмешалась Женя. «Сбрось почту». Ее собеседник хмыкнул, кивнул, записал электронный адрес и отключился. «Вот сучок, а! Завис!» Пашка гневно потряс планшетом и вернул его законной владелице, саботажник. «Ну что, Кир, для начала неплохо. Под конец ты чуть слабину дала, но тут Женька молодец, не растерялась. А пижон этот тоже кадр». «Из ванной вон вылетел, так аж шпартки нацепить не успел. Но ты гля, как пытался показать, что это не ему, а нам нужно. Ой, да что там того навара с похода? Да у нас того гуталина завались!» «Не зацикливайся на том, что говорит тебе этот летун», — предостерегала меня Женя. «Это он привык по базарам мотаться да с прапорщиками милается. Большинство деловых людей ценят свое время и конкретику». Ты называешь свою цену, и они либо соглашаются, либо нет, без всяких этих игр. Но есть и такие, что без торга не могут. Всегда смотри по человеку». «Я с прапорщиками не лаюсь», — уточнил Паша. «Не царское это дело. У меня для этого специально обученные люди есть. Но Женька права. Это Восток, дело тонкое. А тут у нас сумрачное порождение европейских рыночных отношений. Так что у нас дальше по плану?» «Вышлем договор и будем ждать ответ. Потом я составлю документы о твоем финансовом вкладе в развитие группы, такой же, как для Киры, и свой контракт с процентом от доходов за юридическое обслуживание. Пусть обсуждается с ребятами предметно». «А зачем договор о моем вкладе?» – удивилась я. «Затем, что в отличие от остальных, ты вкладываешь немалую сумму в развитие и рискуешь большими для себя деньгами». Ты сама выступаешь в роли спонсора, и либо твоя доля меняется в большую сторону, либо группа с гонораров постепенно выплачивает тебе долг». ты это... не по-людски», — с сомнением произнесла я. «Слушай, думаешь, твоим друзьям будет очень приятно чувствовать себя дырмоедами, которых ты на своем горбу везешь к светлому будущему?» — удивилась Женя им будет куда проще отдать тебе деньгами, чем всю жизнь чувствовать себя должниками. Просто скажи, что это предложение вашего потенциального юриста, а не твое. Увидишь, как они отреагируют». «Ага», — поддержал Паша, — «нет ничего хуже, чем ощущать себя захребетником на чужом горбу в рай едущем. Так что о цене вопроса тут и речи быть не может». «Ладно», — с недобрым предчувствием ответила я, — «покажу им скопом все бумажки, «А там вместе подумаем. Я пока в Барлеону. Нужно разобраться, что там за забытая империя, а заодно поговорить с тамошними археологами».